Генри Шиптон задумчиво вел машину назад в Сити. «Полагаю», — проговорил он, — «нам следует сказать в офисе, что Гордон почувствовал начинающийся грипп и принял какие-то таблетки, вызвавшие галлюцинации. Мы просто скажем, что он представлял себя на уикенде, и ему захотелось поплескаться в бассейне. Это подойдет?» «Конечно», — покладисто сказал я. В наши дни галлюцигены чрезвычайно распространены. Само собой, Тим, не стоит упоминать о белолицых клоунах. Не стоит, согласился я. И о болезни Паркинсона, если Гордон того не желает. Я ничего не скажу, заверил я. Председатель хмыкнул и погрузился в молчание. Наверное, его мысли, как и мои, крутились вокруг избитой темы. «Побочное действие лекарства порой бывает неприятнее болезни». «До банка оставалось около мили, и тут Генри Шиптон заговорил опять». «А вы ведь уже года два работаете вместе с Гордоном, не так ли?» «Почти три», — пробормотал я, согласно кивнув. «И пользуетесь его доверием? Сможете удержать крепость до его возвращения?» Было бы нечестно отрицать, что такая мысль не пришла мне в голову уже в четверть одиннадцатого утра. Так что я согласился без особого волнения, скорее с облегчением. В Эктерине не было жесткой иерархии. Принятое здесь определение рангов, «пользоваться доверием такого-то и такого-то» на здешнем жаргоне означало всего лишь, что кто-то в случае чего может принять на себя более серьезную ответственность но я, в отличие от прочих 32-летних служащих, находился в весьма неблагоприятном положении из-за собственного имени. Совет директоров, боясь обвинений в семейственности, чинил мне препятствия на каждом шагу. «Благодарю вас», — сдержанно сказал я. На лице Генри Шиптона мелькнула тень улыбки. «Обращайтесь», — предложил он, — «если понадобится помощь». Я кивнул. Он не собирался унижать меня этими словами. В Эктрине помогали всем и всегда. Генри Шиптон считал, что общение между сотрудниками и между отделами в целом является непременным условием успешной работы. Именно Генри Шиптон сломал перегородки между комнатушками и конторами, чего образовались большие свободные помещения. В комнате, где он самолично восседал за весьма роскошным столом, стояло еще восемь штук. С одного фланга к нему примыкал стол вице-председателя, а с другого – главы отдела ценных бумаг. Ряд столов напротив занимали директора других отделов, и все они без труда могли переговариваться друг с другом. Как и во всех торговых банках, бизнес «Эктрин» весьма и весьма отличался от того, которым занимаются клиринговые банки на Хай-стрит. В Эктрине никто и в глаза не видел денег. Здесь не было ни кассиров, ни клерков, ни счетов, ни платежей, ни изъятий. И едва ли нашлась бы хоть одна чековая книжка. Здесь было три главных департамента, каждый из которых выполнял самостоятельные функции и занимал отдельный этаж. Отдел ценных бумаг имел дело с крупными клиентами, объединениями предприятий, контрольными пакетами и выпуском дополнительных акций. Отдел банковских операций, где работали мы с Гордоном, сужал деньги предприятиям и отраслям промышленности. Управление капиталовложений, самый старый и большой отдел, специализировался на том, чтобы как можно выгоднее поместить огромные инвестиционные фонды благотворительных компаний, пенсий, трестов и профсоюзов. Было еще несколько меньших отделов. Административный, который выполнял всю бумажную работу. Имущественный, который покупал, продавал, расширял и арендовал. Исследовательский, который совал нос во все дырки. Быстрорастущий отдел отдел внешних вложений, а также служба международного обмена, где около десятка молодых фанатиков-колдунов покупали и продавали мировую валюту, каждую минуту рискуя миллионами ради того, чтобы выгадать десятую долю процента, и к сорока годам выжигали себя дотла. Жизнь всех 350 человек, работающих в Эктрине, была целиком посвящена деланию денег. Деньги делались на всем – на бизнесе, торговле, промышленности, на пенсиях и рабочих местах. Когда люди убеждены, что занимаются нужным делом, это придает им уверенность, и потому здесь внутри сохранялось стойкое согласие, которому не мешали никакие поверхностные волнения и каждодневные межодельские территориальные драчки. К тому времени, как мы с председателем вернулись в Улей, Он уже гудел. Тут же в вестибюле председатель был атакован, нетерпеливо ожидавшей личностью из дела ценных бумаг. А я поднялся выше этажом в отдел банковских операций и обнаружил, что там сидит Алик и хихикает, уткнувшись в конторскую книгу. Алик, мой ровесник, страдал, говоря профессиональным языком, неконтролируемой склонностью к легкомыслию. Это в немалой степени украшало жизнь офиса. Но поскольку дворцовые шуты редко прокладывают путь к трону, карьера Алика со всей очевидностью шла в крив и в кость. Видимо, окружающие были безнадежно усколобы. К счастью для Алика, думал я иногда. У него было правильное лицо, сливочно-белая кожа, густо изукрашенная веснушками. Высокий лоб, увенчанный плотной шапкой кудрей, цвета пакли. В синих глазах за стеклами очков в золотой оправе всегда теплилась искорка. На губах играла легкая усмешка. Алик во всем умел находить смешную сторону. С первого взгляда он нравился почти всем. И только со временем люди начинали задаваться вопросом, «А может, экзаменатор?» присудивший ему первое место в списке закончивших курс правоведения в Оксфорде, был безнадежно слеп. «Что такое?» – спросил я, невольно улыбнувшись в ответ. «Мы дали течь». Он поднял голову и хлопнул по газете, лежавшей у него на столе. «Дорогой мой!» – продолжал он с ехидным удовольствием. «Эта штука пришла частому назад». Похоже, мы потекаем из всех дырок, как проколотый околоплодный пузырь. Течем, как Уэльс. Лук в гербе Уэльса. Плачущие валийцы. Вот шут гороховый. Алик развернул газету, и все, или почти все, стало ясно. С некоторых пор стал выходить два раза в месяц тоненький листок под названием «Что происходит там, где не должно происходить?» Он тут же обрел популярность. Им зачитывалась чуть ли не вся страна, а главное, его внимательно читали в полиции. Приливная волна Оттергейта вызвала к жизни такое явление, как журналистское расследование. В этот могучий поток вливалась струйка, и что происходит? Газетку решительно атаковали информаторы, которые точно сообщали, что где происходит. Все расследование сводилось к тому, чтобы выяснить, какова доля истины в их информации, но именно эта задача, как было известно, выполнялась менее чем тщательно. «Что там пишут?» – спросил я. «А кто бы не спросил?» А «Если оставить в стороне резвые намеки», – сказал Алик, «сообщает, что кто-то в Эктрине продает конфиденциальную информацию». «Продает?» «Точно так». «О контрольных пакетах? Как ты догадался?» Я подумал о человеке из отдела ценных бумаг, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании возвращения председателя. Я знал, что только крайняя необходимость могла заставить его сойти вниз по лестнице. «Дай посмотреть». Я отобрал у Алика газету. «Заметка без затей, озаглавленная «Ну и Ну». Состояло всего из четырех абзацев, и в первых трех с пленительной авторитетностью объяснялось, что в торговых банках менеджеры по инвестициям имеют возможность узнавать на раннем этапе про скупку контрольных пакетов акций, организуемую их фирмой. Однако менеджер по инвестициям не имеет ни малейшего права пользоваться такой информацией, полученной частным образом, Хотя это может позволить ему сделать состояние своим клиентам, цены на акции компании, которую вот-вот должна купить другая компания, обычно возрастают. Если кто-то скупит их по низкой цене перед тем, как пойдут слухи о слиянии фирм, он сможет отхватить приличный куш. Но именно эта прибыль и дала бы понять, что кто-то в торговом банке ведёт себя непрофессионально. Ни один менеджер по инвестициям не стал бы навлекать на себя неприятности таким путем. Однако, спрашивалось в статье, что происходит в торговом банке «Поль Эктрин ЛТД»? Три раза за последний год контрольные пакеты, курируемые этой престижной фирмой, заблаговременно перехватывались энергичными покупателями, а лишь затем акции попадали в руки заинтересованных сторон. Покупка сама по себе не может быть прослежена до менеджеров по инвестициям «Эктрин ЛТД». Но нам сообщили, что информация исходила изнутри «Эктрин», и кто-то в нем торгует золотыми новостями, за наличные, либо за долю в прибылях. «Это все измышления», — решительно сказал я, возвращая Алику газету. «У них нет ни единого факта». «Вечно ты как холодной водой окатишь», — пожаловался он. «А ты бы хотел, чтобы это было правдой?» — с интересом спросил я. «А что, хоть оживилось бы местечком?» «Тут, полагаю, и кроется различие между Аликом и мной. Для меня это место всегда было живым, хотя впервые я появился здесь восемь лет назад отнюдь не по своей воле. Идея впихнуть меня в банк исходила от моего дяди. Моя мать к этому времени разорилась, ее квартиру судебные исполнители ободрали догола, унеся все, кроме телефона, который был собственностью службы связи, и кровати. В том, что мать разорилась, никто повинен не был, кроме нее самой же, и дядя прекрасно это знал, как и я, что не помешало ему пустить в ход самый беспардонный шантаж». Я рассчитаюсь с ее долгами и улажу дела с пособием, если ты придешь к нам и будешь работать в банке. Но я не хочу. Я знаю. я знаю, что ты дурак эдакий, сам попытаешься ее поддержать. Но если ты это сделаешь, она разорит тебя точно так же, как разорила твоего отца. Дай банку шанс. Если через три месяца ты все еще будешь его ненавидеть... Я тебя отпущу. Так что, как я не отбрыкивался, мне все же пришлось пойти по стопам прадеда, деда и дяди. И через три месяца меня отсюда не утянули бы на аркане. Наверное, это было у меня в крови. Все задиристое подростковое презрение, которое я испытывал к денежным мешкам, все надменное неодобрение моих студенческих лет, отрицательное отношение... Завещанное моим неудачником отцом растаяло, как дым. Сначала появилось понимание, потом интерес и, наконец, восторг. Искусство управления деньгами теперь держало меня, как опиум наркоманом, и эта работа стала для меня высшим из наслаждений, доступных смертному. «Как ты думаешь, кто это делает?» – спросил Алик. «Если кто-нибудь делает». «Дыма без огня не бывает», — категорически заявил он. «Три раза за год. Многовато для случайного стечения обстоятельств». «Держу пари, что все это стечение обстоятельств на совести газетчиков. Они попросту закидывают удочки, вдруг что клюнет. Даже не говорят, о каких сделках идет речь, ходят вокруг да около». Беда в том, что сама по себе история могла скверно отразиться на репутации банка. Клиенты быстро разбегутся, если перестанут нам доверять. А что происходит? Частенько оказывалось права, так что для беспокойства были основания. Генри Шиптон до конца рабочего дня просидел в зале заседаний, руководя внеочередным совещанием директоров, а из центра круги разошлись по всем отделам. К вечеру практически все в здании прочитали заметку, и хотя кое-кто, подобно Алику, воспринял ее легкомысленно, она дала неожиданный побочный эффект, а о Гордоне Майглзе позабыли. Я всего дважды объяснял насчет гриппа и пилюль, только два человека и поинтересовались. Когда под угрозой благополучия банка Разве кого будет беспокоить купание в фонтане, даже если купальщик забыл снять пиджак и являлся он не больше ни меньше, как директором отдела банковских операций?